Карина Дюмина. Королевские камни. Глава первая. Огонь в правду оказался честной стихи. Ненависть не вернулась, но и пустота, выжженная пламенем, не исчезла. Илэ ощущала ее дырой в груди, которую никто больше не видел. Эта дыра не мешала. Нет, и порой Ила вовсе забывала о её существовании. Но она была. Меж тем потянулись зимние дни один за другим, пока вдруг не выяснилось, что зимы этой уже не осталось. Вернулась кухарка, а с ней у кони уходят две женщины в чёрных вдовьих платьях. Они скользили по дому призраками, оставляя после себя запах горя и камфоры. Иила сторонилась людей, а люди сторонились Иилы. Она, словно не существовала для них. И пускай. Главное, что дом больше не мерз. Камины и завтраки в гостиной, поскольку столовая слишком велика для троих. На ты, на не, с которой он возился, будто бы с куклой. Райда, Иила. Игра в семью? Почему бы и нет? В этой игре есть вместо книгам и клавесину. Руки Ило неуклюжи, и игра получается неровной, но никто не обращает внимания. Обеды, прогулки по двору, ужины и долгие вечера. Расскажи. Райда устраивается на полу рядом с Нани, которая подобному соседству лишь рада. Она моментально выпускает из рук погремушку и, пыхтя, вздыхая от напруги, пытается развернуться. Руки ее вязнут в толстые шкуры, но Нани упряма. О чем? не знаю о чём-нибудь о городе для него истории и ле сказки и кажется она сама начинает воспринимать их именно так легче становится на сказку нельзя затаить обиду или злость ей нельзя отомстить и проклинать за обман бессмысленно потому что сказка это вымысел не правда и иле ложится на кушетку руки спускает до самого пола гладкого вылизано солнцем добело до тепла а городим давным-давно райда фырка и ты нани заходится смехом до того ей радостно пускай если радостно давным-давно ещё до войны и улыбку уходит из глаз райда жаль ей нравится смотреть как он улыбается пусть бы и радость это иррационально но илы может себе позволить И рациональность. В этом городе устраивали ярмарку ежегодную, благотворительную. Конечно, мы собирали деньги для помощи сиротам или старикам, или вдовам, мало ли. Тогда, давным-давно, в мире всегда находились люди, которым нужна была помощь. Они и сейчас остались. Ила поморщилась. Возможно, и остались, но нельзя путать сказку с реальностью. От этого будет больно. Она больше не хочет боли. Мне ярмарки нравились, и Элла проводит пальцем по доске, которая гладкая, но всё равно неровная. И ей странно, что одно возможно сочетать с другим. Я рисовала. Тогда у меня получались милые акварели. Розы в букете и нарциссы, а вот с гиацинтами не ладилось. Нет, всё было очень точно, но выходили они какими-то не настоящими, понимаешь, безжизненными. А розы покупали хорошо. Папа делал шкатулки, то есть не совсем шкатулки, заготовки из дерева крохотные такие, которые на два кольца и замочек с секретом, а мама украшала их раковинами и кусочками перламутра. Всегда дюжину для ярмарки. А моя букеты из перьев делает признался Райда красивые и это тоже было неправильно нет не то что матушка его делает букеты из перьев но сам факт что у него где-то там далеко имеется мать и что она участвует в ярмарках и что сами эти ярмарки существуют с их кукольным театром лавочниками и коробейниками палатками в которых можно увидеть какое-нибудь чудо непременно рукотворное но оттого не менее волшебное Мамины шкатулки всегда пользовались успехом, особенно когда кто-то собирался сделать предложение. Их продавали с аукциона, и все в городе знали для кого, то есть кто будет играть свадьбу и. И, наверное, это ерунда, наверное. Райд да легко соглашаться. Он рядом на полу перевернул Нани на спину и щекочет, а та отрыгивает ногами, пыхтит, не то от возмущения, не то от восторга. А в этом году ярмарка будет. Поинтересовался Райда, позволяя Нане перевернуться так и на живот. Не знаю. Наверное, почему нет? Действительно. Он произнёс это странно. Почему нет? Потому что война закончена и город ожил. Ему тоже надо затянуть раны, притвориться, будто бы и не было ничего. Каждый год за неделю до начала ярмарки выбирают королеву. Илла гладила доску и жмурилась. Солнце яркое, близкое такое. На площади ставят зелёную палатку, а в ней ящик. Он заперт на три замка и опечатан. В этот ящик каждый горожанин может бросить бумажку с именем девушки, которая достойна надеть корону. И ты? Нет. Илла покачала головой. Меня выбирали, но но отец запретил. Почему? понятия не имею. Но это было странно. Райда. Да. Он повернулся к ней, уставился, глаза зеркало с тёмными зёрнами зрачков. Ничего. Но у тебя случалось, что вот ты живёшь, живёшь, всё кажется таким обыкновенным, привычным, а потом оглядываешься и понимаешь, что ты многого не видел, не замечал. Почему так? Не знаю. Он ведь никогда ничего не запрещал просто так. Он был хорошим, верю, очень хорошим, замечательным, и меня любил и маму. А этот случай ерунда же. Титул этот королева весны. Зачем выбирать королеву, если весна почти закончилась? Ну обычай. Обычаи порой напрочь лишены смысла. А кроме титула положен венок из полевых цветов. Его красивым плетут. Но всего одно это лишь венок из полевых цветов. И мантия шёлковая, зелёного цвета. Илла вздохнула, вспоминая, как примеряла её. Не новая, не сказать, чтоб красивая, но такая желанная. Мантию подшивали, обновляли, и матушка подкалывала её булавками, ворча, что Илла могла бы подрасти ещё немного, тогда бы и шить не пришлось. Он вошёл и увидел меня в этой мантии и побледнел даже, сорвал её, бросил Он никогда не позволял себе вот так, и на маму накричал. Она пыталась сказать, что эта мантия ничего не значит, что это все не взаправду. А он и Лиза молчала, пытаясь понять, почему вспомнила именно этот эпизод. Он сказал, что я и в шутку не должна примерять на себя корону. Райдам, не старый ты пень, не сказал, на рад получить от тебя письмечко. Новости, как выражается моя дорогая супружница, преудивительные и при радостные. Я охренительно счастлив узнать, что ты не только не помер, но и не собираешься. Что до остального, то готов оказать тебе всяческое вспомоществование. Читал твоё письмеццо и чухался, что лишайный. А сам знаешь, не бось, что шкура моя и задница, которая чует неприятности, никогда не ошибались. Снова ты прав, дорогой командир, в том, что на этое сокровище желающих найдётся, и потому беречь его надобно. Засим шлю тебе людишек из тех, о ком имел надёжное поручательство. А по весне, когда ты в вояж свой отбудешь и сам загляну, погостюю недельку другую. Твой старый товарищ. По скриптум на свадьбу-то позовёшь извращенец несчастный. Сложив письмо, Райда сунул его в нагрудный карман. Люди. Нет, людей среди них не было, разве что наполовину, а у старшего не больше четверти чужой крови, и то эта четверть скорее ощущается, нежели видна. Высокий, едва ли не с Райда ростом, недружелюбный. Он озирается, настороженно, словно ожидает подвоха и от Райда, и от самого этого места, в котором ему придётся остаться до весны. Райда Райда протянул руку, и ноздри старшины дрогнули. Что им рассказали? Вряд ли многое, и и не хочется пускать чужаков на свою территорию, но и нельзя допустить, чтобы усадьба и дальше оставалась без защиты. Гарм ответил Райда и руку пожали крепко. Ладонь сухая, мизинца не хватает. И на шее Гарма характерный рубец виднеется, который он старается прикрыть платочек повязал. жёлтенький и весёленький. Нам сказали, что есть работа. Гарм говорил медленно, неторопливо, каждое слово пережёвывая массивными челюстями. Есть, согласился Райда. Да весны, пока да, а там посмотрим. Ити некуда. Гарм пожал плечами. Значит, и вправду некуда. Пенсия или просто увольнение. Война окончена и в армии Отпала надобность во всяком случае в той прежней, куда брали всех. Кто останется, тот за кем стоит род, или тот, кто удобен, этот сразу видно. Своин равный, и наверняка многим успел дорогу перейти, а с ним и десяток. Задача простая охранять поместье и всех, кто в нём живёт. Райда повернулся к дому. Альва наверняка следит и не обрадуется. Поймёт, конечно, что охрана нужна. Но всё одно не обрадуется. Сбежит на чердак или сразу в башню. После того вечера она стала ещё более тихой и задумчивой, чем прежде. Не женщина, тень безсловесная. Гарм молча ждал продолжения. Поселиться в доме. Сами выберете, где именно. Места здесь хватает. Сегодня обустраиваетесь, а завтра завтра съездим в город. Надо проведать старых знакомых. И ещё Альва, моя, надеюсь, недопонимания не будет. Не будет. И твои люди не станут высовываться. Хорошо. Илы вправду спрятались на чердаке. Естественно, ну, тащила за собой корзину. Не бойся. Райда сел рядом, опёрся на тёплую трубу. Нам нужна защита, ты же понимаешь. Да. И за них поручился мой приятель. совершенно безголовая личность, но параноик. Ему всюду мерещатся заговоры, поэтому каждого знакомого он проверяет. И этих вот проверил. Если сказал, что надёжный, значит, так тому и быть. Да. Не веришь? Отвернулась. Не верит. Точнее, думает, что надёжны они исключительно для Райда. Тебе будет неприятно видеть их. Да. Хотя бы не ужжёт. Потому что они Да, но и я и Нат тоже не люди и не альвы. Я знаю, я к вам привыкла. Она все-таки подняла взгляд. Не опять страшно? Почему, Райда? Я точно знаю, что ты не допустишь, чтобы со мной, чтобы меня обидели. Да, я ведь нужна тебе. Ты сама не представляешь, насколько нужна. Райда убрал темную прядку. Волосы у нее отросли быстро, темные, гладкие. пахнущий всё тем же предзимним лесом, который полусонный, далёкий и сказочный. И запах этот дурманил. Наверное, он похож на безумца, а может, действительно безумен. В конце концов, почему и нет? Ведь если миру позволено было сойти с ума, то и сырай достанется. Я я всё равно боюсь. Она не отодвинулась, но напротив, опёрлась о его плечо. Я представляю, как выйду, а там Они, кто-то, не могу. Они к тебе не приблизятся, обещаю. Это охрана, защита. Не для нее. Она замолчала, просто сидела, положив руку на край корзины, разглядывая лицо спящей малышки. На ней. Мне придется выйти, да? Да, согласился Райда. Сегодня. Хорошо бы. А, а если завтра? Я свыкнусь. Мне нужно немного времени. Сегодня я здесь побуду. Здесь холодно. Ты не позволишь остаться? Не позволю. Страх это нормально. Мы с ним справимся. Мы? Удивление у нее яркое, не замутненное. Конечно мы. Ты и я. Сейчас дашь мне руку. Ведь дашь? Протянула узкую ледяную ладонь. Вот так, видишь? ты уже здесь замёрзла и не надо спорить. Райда подул на белые пальцы, а пальцы пахли. Нет, не лесом, разве что самой малость, скорее водой. Хрустальный аромат родника пробился сквозь камень, и ещё озёра, из тех, что открываются на болотах, синие, бездонные. Мы встанем. Он поднялся и потянул Илы за собой, и та подчинилась, и пойдём вот так. Корзину мне дай. Вообще надо сообразить что-то. Не дело это, ребёнка в корзине таскать. Почему? Потому что Райды да и сам не знал, почему именно, но в конце концов у него какой никакой опыт в общении с младенцами имелся. У него племянники и братцам младшего он помнит. И вообще, он точно знает, что младенцев в корзинах носить не принято. Тем более, что этот конкретный младенец растёт, и скоро корзина станет слишком мала для него. Мы завтра в город съездим. Мы? Она отстранилась и руку почти убрала. Мы, подтвердил Райда. Ты и я. Ната возьмём, а то он скоро сбежит. Молчит, зараза такая, но я же вижу, он о девчонке своей беспокоится. Охрану возьмём. Зачем охрану в город ехать? О, Райда не отказал себе в удовольствии поцеловать ладошку Альвы. Ты не представляешь себе, сколько всего нам в городе нужно. Нахмурилась, но руку не убрала. Во-первых, одежда. Посмотри на себя. Ты похожа, вот не знаю, на кого ты похожа. На Альву. Нет, на Альву, конечно, тоже, но на бродячую Альву. А я и есть бродячая. Райда хмыкнул. Вот ты прямое создание. Ну, лучше пусть спорит, чем боится. Ты домашняя, Альва, мягко возразил он. Моя. И я ведь обещал, что буду заботиться о тебе, обещал. кивнула. Вот, завтра и начнём. Купим тебе нормальную одежду, и не только одежду. Тебе ведь гребень для волос нужен, шампунь, мыло. Не спорь. Я точно знаю, что женщины кучу всякой ерунды используют. Мои матушки это доброй ящиками доставляют. И они К счастью, да, ты не моя матушка. Райда прижал к губам Альвы палец, но тебе ведь тоже надо. Илла, я хочу, чтоб тебе здесь было уютно, не на чердаке, в доме. Ты, конечно, упрямая, как ослица. Я не упрямая. Он вновь прижал палец, но не ослица. Согласен. Во-вторых, не ты одна в доме живёшь. Нат он растёт, дорастает, да точнее. Рубашки уже трещат, и мне бы кое-чего глянуть надобно. В третьих, броннуин нани тоже требуется много чего: пелёнки, распашонки, соска и игрушки какие-нибудь, и колыбелька. И вообще я в этом не очень-то разбираюсь, поэтому сама посмотришь. Но она хороший повод, чтобы никуда не ехать. Он не потащит малышку в город, но Райда отмахнулся. Луиза за ней приглядит. Она славная женщина и не обидит. Илени верит. Ей не хочется верить, как не хочется оставлять на Нене на кухарку, вообще оставлять. Мне не будут там рады. А мне плевать на их радость. Райдо провёл пальцем по щеке. Не отстранилась. Не заметила даже прикосновения. А если и заметила, то, верно, не сочла его неприятным. По городу прогуляемся, на почту заглянем. Повесим объявление, что прислуга нужна. А то, э такими темпами дом к весне так грязью заростёт, что не отмоем. Сюда не захотят идти, захотят илы. Ты не понимаешь? Я понимаю. Он поставил корзину на пол и сам присел, заглянул в зеленущие, неправдоподобно яркие глаза, и я понимаю, что дом этот считают едва ли не проклятым, и что у вас ненавидели. Не именно вас, но альвов. Я понимаю, что ненавидят и нас. Просто на всякий случай. Войну начали мы, а пострадали люди. Но ещё я понимаю, что война окончена. Нет, послушай, пожалуйста. Я это сказал не к тому, что многие проникнутся идеями мира и любви к ближнему, не проникнутся. Я не настолько наивен, но людям нужна работа, а я готов её дать. Молчит. Не верит Почему-то обидно от того, что она все еще не верит. И, конечно, Райда понимает, ей нужно время, без на времени, чтобы оттаить хоть немного. Она уже оттаяла и не замирает, когда видит его, не следит за каждым движением, за каждым выдохом, пытаясь уловить момент, когда он занесет руку, а когда заносит не для удара, но просто забывшись, что она рядом, то не сжимается больше в комок и, наверное. уже этому он должен радоваться, радуется и этому, и ее рассказам, и тому, что она все-таки доверяет, хоть немного, но доверяет, если говорит о прошлой своей жизни. Вот только радость получается горькой. Опять же, прогуляемся, заглянем к шерифу. Вдруг да выяснил он чего интересного, ты не отступишь? Нет. Он взял корзину и руку протянул, сам нашел ладони ее. Всё ещё холодную и наверняка пахнущую сладко водой. Идём. К слову, я тебе не говорил, нет? Мы не отписались из конторы. Они своего специалиста по сейфам отправили. Вот завтра его и заберём. Там ничего не осталось, быть может, Райды широко улыбнулся. Но проверить надо же, и вообще, не лишай меня надежды. Я с детства мечтал, что когда-нибудь найду сокровище. И как Нашел. Отвернулась и, пожалуй, слишком поспешно отвернулась. Сбежала снова. Псы были чужими. Они держались в стороне, сплоченный стая, которая следила за Илой. Ненавидели, презирали или знали они все-все. Псы не спешили делить сознанием. Смотрели и сдали. Райда представил их по именам, но Ила не запомнила. Она боялась. Страх мешал дышать и думать. Она стояла оцепенев, неспособная пошевелиться, и смотрела на одного, другого, третьего. Старшего звали Гарм, и он разглядывал Илы долго, пристально, а потом вдруг резко отвернулся и сгорбился как-то, сделавшись меньше. "Мы будем охранять вас, леди Илы", сказал. Ей не нужна такая охрана, но разве Райдо послушает? Вот он рядом, за руку держит осторожно, словно рука эта хрупкая. Скалится Зол. Наила, нет. Как только заметил, что она обернулась, успокоился. Прости, дорогая. Тёплые губы коснулись виска. Теперь всё хорошо, правда? Да, леди Ила. Гарм поклонился. Прошу меня извинить. Конечно. Она тоже умеет притворяться. Леди Ила На её Иле, та из прошлой жизни, в которой столь важны ритуалы приличий, и в ней Иле спрятала правильную маску отстранённой доброжелательности. Кажется, ныне эта маска будет уместна. Главное не потерять её. Маска держалась. Её хватило на обед, который тянулся невыносимо долго и проходил в тяжёлом молчании. Маска позволяла Иле спрятаться, смотреть со стороны. Над В последние дни раздражённый сильнее обычного, на гостя смотрит недовольно, не давая себе труда недовольство скрыть, а гость в свою очередь разглядывает Натас с явным удивлением, которое Илы непонятно. Гость хмурится, а Райда вот спокоен. Он рядом, не ест почти ничего и время от времени морщится, замирает, прислушиваясь к себе. Плохо Если так, то не скажет до последнего. Не хмурься. Райден окрыл её руку, подумай лучше, что в городе надо. В город Тылы не хотелось совершенно, но разве её желание что-то дозначит? Коляска, надо же, сохранилась. Лак поблёк, трещинами пошёл, и кожа, которой сиденья обиты были, облезла, пахнет нехорошо. коляску установили на зимнее полозье проверить надо было бы Райда коляску осматривает пристально и в какой-то момент останавливается согнувшись прижав руку к животу проклятье всё нормально забылся просто когда от себе хорошо то быстро забываешь а оно вот напомнило дай ила взяла его за руку и ладонь раскрыла провела сложенными щепотью пальцами слушиваясь в тело живое сердце бьётся ровно лёгкие работают кости мышцы и тонкими нитями в них прорастает беспокойный разрыв цветок да ничего ничего оборвала Ила он почти спит ты надо немного если сейчас то немного и завтра день ото дня просто поддерживать этот сон спасибо Райда смотрел сверху вниз шапку не надел Он и тогда без шапки уехал. Как не мёрзнет-то? У него ведь голова лысая. А почему ты, Илынебе, к сожалению, выпустила руку и коснулась своих отрастающих волос? Не отрастишь. Страшный. Нет, страшный. Но как попал в больницу, так и обрили, и потом тоже так легче. Не мне, докторам надо как-то гной спускать, и вот Какой-то неправильный разговор, гной, болезнь. Забудь. Говорит Райда с неловкой улыбкой. Нам пора и им. Ноги укрой, замерзнешь. Он помог забраться в экипаж и ноги укутывал толстенной медвежьей шкурой, которую Ила совершенно не помнила. А если так, то шкуру эту Райда с собой привез. Над принес кирпичи, обернутые толстой тканью, и корзинку с едой, шаль, пару одеял. Я за ними присматриваю. Он косился на Гарма, который наблюдает за этими сборами сухмылкой. Не бойся, я не позволю им тебя обидеть. Почему? Он ведь и сам не любит Эйлу, хотя, пожалуй, уже не желает её смерти, потому что ты теперь сородич. Райда поклялся тебя защищать, и я тоже должен. Наверное, если поклялся, тогда да. Сородич. Глупость какая. Она ведь Альва, а Райда, Райда просто хочет жить. Воротник подними, ворчал над, а то продуют. Заснеженный тракт и ветер в лицо. Небо синее, яркое, солнце на нем сияет парадной бляхой, и свет его отраженный алмазной пылью насто слепит. Илла закрывает глаза и открывает, глотает холодный воздух, сама себе удивляясь. Что вот она, живая, сидит в коляске, едет в город и вместо страха того, который мешал думать, испытывает странное предвкушение. Город начался с дыма, запах его по осеннему пряный, ила ощутило задолго до того, как раскололось серебристое зеркало горизонта. Город появился чернотой, пятном, которое расползалось, меняя форму. Уже не чёрное, но бурое, грязное какое-то. Оно вызывало одно желание стереть. И Илы даже представила, что город вдруг исчез. Почему и нет? Провалились в сугробы низенькие дома окраин, широкая мощёная дорога, площадь с памятник королеве, трёхэтажный синий особняк мэра и прочие особняки, менее роскошные и неуловимо похожие друг на друга. А следом за ними лавки и кофейня, кондитерская булочная, заодно уж цветочный магазинчик, где можно было оставить заказ. Матушка любила подолгу перелистывать каталоги, обсуждая с престарелой наи её Эллис новые сорта. И сама бы наи её Эллис провалилась, а с ней и наи её Арманди, доктор Мирра ила заставила себя выдохнуть и рожать кулаки. Похоже, что ненависть не так-то просто сжечь, как ей казалось. Не думать о них. А о чем тогда? О том, что город не стал чище, дома прежние, и улицы и люди, надо полагать, остались те же. Райда придержал лошадей и оглянулся. Ты как? Хорошо. Илла подняла воротник шубы, раздумывая, не спрятаться ли под медвежью шкуру. Врешь ведь? Вру. Не хорошо. Но и неплохо. Странно немного и страшно ещё, потому что смотрят, останавливаются, провожают взглядами, что коляску со старым гербом на дверцах, что сопровождение её, и взгляды эти отнюдь не дружелюбные. Райда остановился у гостиницы, сам спрыгнул, скозел, потянулся, признавшись: не привык я так. Верхом вот дело другое, а тут сидишь, трясёшься. Всю задницу отбил. Он протянул руку Илы, помогая спуститься. От меня ни на шаг, сказал, глядя в глаза. Ила кивнула. Не отойдет. Только Райда не поверил, взял за руку, стиснул легонько, ободряя, и тут же нахмурился. У тебя руки холодные. Почему? Замерзли, наверное. Райда лишь головой покачал и, бросив поводья, мальчишке конех увелел. Распряги. И вечерком часиком это к 7:00 запряги вновь, а мы пока погуляем. Он и вправду гулял, неспешно, озираясь с немалым любопытством. Я здесь был, когда только приехал, но, честно говоря, помню мало, признался Райда. И о тогда не просыхал практически, хоть как-то спасала. Держал он Илы по-прежнему за руку, и, наверное, со стороны это выглядело, наверное, странно. У мэра точно были еще речь читал такую занудную занудную, а потом вечер с танцами устроил. У меня на утро голова болела. Нет, все остальное тоже, но в какой-то веке голова особенно выделилась. Смотрели. День ведь третий час, самое время для прогулок, и гуляют многие люди. Просто напросто люди. Ила знакома с ними, была знакома. но какой это теперь имеет значение? Ее не видят. Странное чувство, как будто ты есть, но в то же время тебя и нет. И не только ее. Нет Райда, который слишком велик и грозен с виду, и лицо с шрамами расчерчено. И наверняка сегодня вечером за чаепитием литературного кружка будут обсуждать, до чего неприлично показываться на люди с таким вот лицом. А на внеочередном собрании клуба цветоводов пройдутся по одежде. и по наглому поведению Ната, который шёл, глядя исключительно себе под ноги, и по охране. Приличным людям охраны не нужна. Наверняка обсудят всё, не упустив ни одной мелочи, вроде старых сапог Ната или латок на рукавах его куртки. И вот только про Илу не вспомнят. Или вспомнят, но о таких, как она, в обществе говорить не принято. Какие странные люди. Райдо проводил взглядом парочку леди, которые, не имея иной возможности избежать неприятной встречи, перешли на другую сторону улицы. Они меня боятся? Нет. Тогда это из-за меня. Илена не выдержала и оглянулась. Смотрят молча, с ненавистью? Или ей лишь кажется, что с ненавистью? Конечно, кажется. Люди далеко. Вот она и придумала себе За что им ее ненавидеть? Такие, как она, достойны лишь презрения и отвращения. Из-за тебя? Райда остановился и тоже оглянулся, пожал плечами. Хренатень какая, полная. Над не слушай. Хренатенет, да плохое слово. Над хмыкнул, показав, что эту такую попытку воспитать его оценил. И вообще, какого хрыса ты за нами плетешься? Помнился у тебя здесь дела и мелись. Он склонил голову на бок. У гостиницы ждать буду. Буркнул Райда. Не опаздывай и это. Купи девчонке чего-нибудь, а то знают тебя. Так и попрешься, герой. Уговаривать надо не понадобилось. Полетел. Он хороший парень, серьезный. Я вот в его годы таким раздолбаем был, что и вспомнить страшно. Ни одну девку. Райда осекся, разом посерьезнее. Не подумай, что я, я не насильник и не соблазнитель, и вообще, если знать, где гулять, чтобы нравы попроще. А этот впёрся. Подавай ему докторову девчонку. Ладно, хрысь с ним, с Натом, пусть гуляет, лишь бы не вляпался ни во что. Идем. Ила идет и спину держит прямо, как учили. Даром, что корсета нет и подбородок задирает. Примеряя очередную маску, притворное спокойствие, легкое презрение, снисходительность, в конце концов, какое им с Райда дело до людей?